Понятно, что народ русский, как народ исторически способный к развитию, должен был чувствовать эту страшную, вредную односторонность в своей жизни, и чтобы дать ей большую правильность, стремиться к уравновешиванию начал. Это стремление высказалось уже давно в лучших людях, высказалось как главное стремление правительства. Приобрести морской путь и усилить промышленность, торговлю, приобрести то, чего было так много на Западе Европы и недоставало на Востоке, уничтожить вредную односторонность, отнять у России характер чисто сельского государства и дать надлежащее развитие городовому началу, стало задушевную мыслью исторических деятелей, задушевную мыслью величайшего из них, которого по преимуществу называют преобразователем. В страстном стремлении Петра к морю высказалось стремление исторического народа к тому, чего именно недоставало ему для продолжения исторической жизни и что условило такое блестящее развитие западноевропейских народов. Приобрести море, усилить город, промышленность, торговлю, сделать свой народ богатым и через то доставить государству средства к беспрепятственному достижению своих целей, дать народу средства умение сделать богатым, то умение, которым в этом отношении отличались западноевропейцы – заставить выучить народ работать, промышлять, торговать так, как это делали иностранцы, вот программа деятельности Петра Великого. Но выполнение этой программы требовало новых тяжких пожертвований со стороны бедного народа, которые хотели сделать богатым или выучить, как сделаться богатым. Чтобы приобрести море, прежде всего нужно было вести тяжелую продолжительную войну. «Денег как можно более доставать, ибо деньги – суть артерию войны», предписывал Петр новоучрежденному своему сенату. Это доставание денег для войны и доставание людей для трудной военной службы тяжело падало на народ. И вот начинается усиленное бегство в степи казакам для отбывания от тяжелой службы и податей. Но преобразователь менее всякого другого был способен хладнокровно смотреть на это отбывание от службы и податей. Смотреть, как у него вырываются из рук средства для выполнения его программы. В конце 1707 года он отправил полковника князя Юрия Владимировича Долгорукова с командой на Дон отыскивать беглецов и высылать на прежнее жилище. Долгорукий отыскал уже три тысячи беглых. Но в это время между казаками начала ходить грамота с увещанием не допускать Долгорукова до исполнения его наказа и бить сыщиков. Начались волнения, и бахмутский старшина Кондратий Булавин нечаянно ночью напал на отряд Долгорукова и истребил его вместе с предводителем. Впоследствии брат убитого, князь Василий Владимирович Долгорукий, спрошенный о причинах мятежа, прямо отвечал обвинением старшины войска Донского атамана Лукьяна Максимова с товарищами. Атаман Лукьян Максимов с товарищи, отправив брата моего и дав ему четырех человек из старшин, для будто изволения его величества указу, послали помянутые воры указ на Бахмут, к атаману Тамышнему Блавину, чтоб он брата убил а их воровской умысел для того был, закрывая свое воровство, что многие тысячи людей, беглых, приняли, и умысел их воровской был такой, когда брата убьют, то тем воровство их закрыто будет. И, видя в то время его величества в войне великой со шведом, рассудили, что за помянутую войною оставлено их воровство будет. Но если бы даже и Пётр за войной хотел оставить это дело, то не хотел оставлять его Булавин. Чтобы выгородить себя, старшины хотели заковать его и отослать для розыска. Но Булавин по привычной для казака дороге бежал с Дона в Запорожье. Дело, казалось, этим кончилось. Но 8 февраля 1708 года киевский воевода князь Дмитрий Михайлович Голицын Получает от ахтырского полковника Фёдора Осипова донесение, что Булавин, вышедший из Сечи, с большой силой стоит на реке Вороной, ниже Кадака.